не только с ним. И несут они это людям, только здесь никого не ждут, а появятся, так осудят, аккуратно к кресту прибьют. Он почувствовал, как запершило в горле, и слезы потекли из глаз, ведь песня о нем, о нем. Там в больнице жесткая банкетка под лопатками и какие-то штуки, которым руки пристегивают прочными ремешками. Но чем не крест? Пусть нет гвоздей и копья Центуриона, и толпы вокруг ревущей распни его, зато действует почти так же, и электроды у висков покруче тернового венца». А песня поднималась к небу вместе с легким дымком догорающего костра, Таяла в вечернем воздухе. Слова были пронзительно грустные, но и утешение звучало в них. Предадут его в руки смерти, и душа взлетит к небесам. Но останетсяёный ветер, утешающий, души нам. Сергей отер слезы со щеки. Если превратиться в звездный ветер, то и смерть, пожалуй, не страшна. Он уже почти спал, когда кто-то подошел сзади и тронул его за плечо. Сергей вздрогнул от неожиданности и сжался в комок. Заметили, сейчас прогонят. Он резко обернулся. Но перед ним стоял Володя и протягивал какой-то сверток. — Эй, как тебя? — Сергей. Он не сразу вспомнил собственное имя. — Спальник возьми, у нас лишний нашелся. — Спасибо. Он неловко теребил застежки и шнурки, пытаясь влезть в теплый мешок из черной шуршащей ткани. «Эх ты, Серега!» — Володя посмотрел на него с укоризной. «Сразу видно, в первый раз приехал, не умеешь ничего. Не так надо, дай помогу». Сергей благодарно кивнул, умастился, наконец, возле догорающего костра, запаковавшись в спальник, и вскоре заснул. Ночь опять опустилась на землю и в комнате, убранной черным бархатом, поднимается кверху дымок, благовоний, и свеча горит на столе. Заложив руки за спину, грандмастер мерил шагами свой кабинет. Нервное возбуждение не давало усидеть на месте. Время от времени он поглядывал на кусок черного обсидиана, словно желая убедиться, что зрение не обманывает его но алая роза все так же цвела и даже, кажется, распустилась еще пышнее. Мысли теснились в голове, не давая сосредоточиться. Еще вчера он был спокоен, смирившись с неизбежностью, но случайная оплошность Мешка сотворила чудо. Тринадцатый почти что воскрес из мертвых, стряхнув многолетнее оцепенение — И теперь, если он сумеет добраться до обители, круг наконец-то замкнется, и сила его возрастет многократно. Но что будет дальше? В круг он должен прийти сам, намеренно или случайно, это не имеет значения, потому что пути судьбы — это сети, сплетенные богами. Грандмастер точно знал, что тринадцатый всей душой стремится занять свое место в круге, но как указать ему путь? Один единственный человек, песчинка, затерянная в огромном мире, он слаб и уязвим. Зная цель, но не ведая пути к ней, легко заблудиться и сбиться с дороги. Грандмастер долго смотрел на вздрагивающий огонек свечи. Наконец он взял остро очиненный карандаш, написал что-то на клочке бумаги и поднес его к пламени. Записка вспыхнула в один миг, но он держал листок, даже когда огонь начал обжигать пальцы. Утром Сергея разбудило солнце. Он открыл глаза, увидел над собой ярко-синее небо,